СВИНОЕ СЕРДЦЕ Вечером этого злополучного дня, задыхаясь от возбуждения, во двор ворвался один из соседских мальчишек. Это был сын долговязый, высохший, как сорняк-кассирший из кулинарии. Прославился он своим голым лицом, то есть лицом взрослой и пороченной женщины на чедушном теле, а сам по себе мальчик этот был невинный. Зато лицо его вызывало у нас чувство неловкости ведь встречаются такие лица, хоть и крайне редко. На этом белом лице плашмя лежал красный рот и плывущие белые глаза. Голое лицо сообщило нам с налету, что в анатомическом театре завелись свиньи. Конечно, мы высмеяли его, но он поклялся, что сам своими ушами слышал за коричневой дверью визг свиньи. Анатомический театр со свиньями никак уж не вязался. Да и вообще мы, городские дети, свинью видали только в разделанном состоянии на базаре. Представить же свинью в другом виде было немыслимо. Мы так и забыли бы об этом происшествии, если бы мой собственный папа не сообщил, что он и сам как-то видел свинью в районе оперы, ее куда-то гнали. Тогда-то я и вспомнила о визге в анатомическом театре и решила провести расследование. Сколько не бродила я вокруг да около этого закрытого заведения, оттуда не донеслось ни единого звука. Зато при виде этого крылечка я вдруг отчетливо ощутила то, что наверняка чувствовали многие, а именно, дом этот был как будто совсем не из нашей жизни, а из какой-то прошлой дореволюционной, героической и белогвардейской, о которой мы только догадывались и которая была навеки изгнана из нашего города еще задолго до моего рождения. И тогда я отчетливо поняла, что и наша жизнь когда-нибудь станет таким же забытым раритетом, Но прорезной царило безмолвие. От легких порывов ветра то поля лениво выворачивали сизые листья, а мне навстречу стремительно шел человек в красных шароварах, будто из театра. «Мадмуазель, а вы знаете, кто такой Симон Петлюра?» — спросили шаровары. Я пожала плечами. «Какой-то персонаж из романов Булгакова. Вот никто тут не знает, кто такой Петлюра. А вот придет время, ему памятник поставят». У красных шаровар был остренький хитрый нос, реденькие волосы были с лихим хвостовством зачесаны назад, глаза были лукаво сощурены, вообще он был похож на лису. «А кто такой Скоропадский, знаете?» «Ученый. Историческое лицо. Ничего-то вы не знаете из истории нашего города, из истории Украины. Вам стыдно, должно быть, мамзелька. Но мы еще встретимся» шаровары резко развернулись и зашагали дальше. Как раз в это время случилась одна неприятная вещь. У Юа произошел инфаркт миокарда, его увезли в больницу. И поскольку теперь он был вдовец, и навещать его было некому, мама носила ему котлеты каждый божий день, а я чуть ли не злорадствовала. В день инфаркта я как раз проходила мимо зоомагазина. Бывает ли у рыб инфаркт, простуда шизофрения Случается ли у них грипп? Если да, почему он не передается через весь океан? Вот что занимало меня до самого вечера. В эти дни все бродило, и у нас опять появился узник, которому папина закадычная подруга, Люда Проценко, тут же привесила кличку «Невольник чести». Вид у него был самый, что ни на есть таинственный и торжественный. Он мелко тряс лицом, тонул в сигаретном дыму и говорил из-под этого дыма своим глухим голосом. Оказалось, что несколькими днями ранее он повстречал на улице человека, который отсиживал с ним срок и которого он считал давно погибшим. Он гениальный врач, грудной хирург, глаза узника слезились. Лицо его делалось то красным, то вдруг покрывалось бледными пятнами. И более того... Теперь он уже говорил приглушенным тоном. Ему дали лабораторию и персонал, и занимается он какими-то чудесными опытами по пересадке сердца, а точнее протезированием клапанов. И потом вдруг мы узнали, что еще до моего рождения в нашем городе впервые в мире людям стали пересаживать органы мертвецов, и что занимался этим доктор Амосов. Но самое удивительное было то, что лаборатория это была будто при Институте Академии наук, которым и руководил этот самый знаменитый хирург-инноватор Амосов, и одновременно под крышей Комитета государственной безопасности, а это значило полная свобода и все возможности для ученого. Оказалось, что выпустили этого врача, потому что в заключении он спас от инфаркта какого-то тюремного надзирателя, и сделал он это в сибирской деревне чуть ли не голыми руками, то есть ржавым ножом. Все тут же заговорили о том, что хорошо бы, если бы Юа попал к такому целителю. «Вот и я об этом говорю», — торжественно заключил узник. Потом взрослые беседовали о чудесах современной медицины, и узник опять заговорил о своем чудо-враче. Я тоже думала о Юа, захочет ли он решиться на такую операцию. К тому же вдруг всплыло и то, что лаборатория его находится будто в самом анатомическом театре, то есть там, где скрывались белогвардейцы, свиньи и еще не весь знает кто. И представьте себе, там немецкое оборудование. Теперь все были страшно взволнованы, и папа решил переговорить с ЮА. От меня было скрыто то обстоятельство, что ЮА действительно отправили в эту лабораторию научно-исследовательского института Амосова. Но самое главное, когда речь заходила об этой лаборатории, все начинали говорить медленно, как во сне, и приглушенно, и говорили о каких-то таинственных «С». Иногда это «С» переходило даже в «СВ». И как-то у меня в голове связалась это «СВ» и виск свиньи в анатомическом театре. Вскоре ЮА, совершенно здоровый и отдохнувший, появился у нас и показал на груди большой розовый рубец. Меня распилили на части, разорвали ребра. Не знаю, как я с этим дальше проживу. В его голосе слышалась мука. Мама состервенелым неистовством жарила ему печенку, и как-то ни с того ни с сего он заявил, что ни при каких обстоятельствах не собирается есть свинину. Это уже выходило за всякие рамки мыслимого. Печенка досталась мне, а я стала с издевкой допытываться, почему это он ни с того ни с сего не ест свинину. «Собираюсь писать новую книгу об отечественном вегетарианстве», — заявил Юа, тряся двойным подбородком. «А есть братьев наших меньших чистый каннибализм». И тут началась какая-то поистине медицинская полоса нашей жизни. Вдруг у всех вокруг обнаружилось множество разных заболеваний, о которых и слыхом никто не слыхивал. Папа держался за живот и все время прислушивался к тому, что происходит у него внутри. Но только молчал и кривился, будто от муки. У мамы внутри шеи вдруг вырос новый орган под военным названием «щитовидная железа», я узнала, что у нее есть лимфатические узлы. Кроме лимфатических узлов у нее обнаружилась начинающаяся астма и аллергия. Поэтому она все время покашливала и строго-настрого запретила узнику курить в ее присутствии, а у папы появилась монополия на поджелудочную железу. Мне тоже хотелось болеть, но все говорили, что мне еще рано, поскольку я молода, я ждала подходящего возраста. Зато мама села на диету. Разговоры шли об отложении солей, об ожирении сердца, а дома появились синие копии запрещенных книг о здоровом питании в капиталистическом мире. Но из головы у меня никак не выходила СВ, то есть свинья. И как-то, когда родители собрались в компании ЮА пойти на какой-то филармонический концерт, я сообщила им, что у него будет разрыв свиного сердца, потому что теперь я знаю, что такое С, то есть СВ, и что у ЮА и должно быть сердце свиньи, поскольку и сам он свинья, а еще точнее Боров. И тут родители поначалу на меня разозлились за хамство, а потом были плотно заперты все двери и окна. И мама вдруг заплакала и спросила меня, откуда я все это знаю, и не подслушивала ли я у дверей. Я ликовала. Родителям пришлось объяснить мне, что у Юа и правда свиной клапан, что операция эта тайная и экспериментальная. И теперь пошла такая мода, что у доброй горсовета и районо Тоже такие свиные клапаны, и не дай бог об этом проговориться. Неприятности будут у Шалаева, это узник, у нас и у этого несчастного хирурга. Зато теперь я знала страшную тайну и очень гордилась тем, что переплюнула самого Шерлока Холмса, а Йоа стал называться у меня «свиное сердце».